Раз государство стало признавать за собою не одни права, но и обязанности, оно теоретически должно было наложить на себя и известные ограничения. Правда, просвещенные деспоты, деспоты Клэр XVIII века, не менее ревниво, чем Людовик XIV, относились к своей власти. И не менее его были принципиальными противниками сословного представительства. Но тем не менее они все-таки умеряли свою власть, налагали на нее известные ограничения, по крайней мере в теории, становясь именно на точку зрения договорного происхождения государства, как налагающего на монархов известные обязанности. Этим умеряющим абсолютизм-фактором признавалось как раз тогдашнее просвещение, которое указывало государственной власти на ее задачи в культурной и социальной жизни. Но и этим еще не исчерпывается вопрос об основных признаках просвещенного абсолютизма второй половины XVIII века. Воплощая в себе государственную идею нового времени, королевская власть выросла в борьбе со средневековыми силами католицизма и феодализма, или, говоря вернее, с политическую стороною того и другого. Но у католицизма была еще сторона культурная – У феодализма сторона социальная. Мы видели уже, что нанесший удар клиру и аристократии, как политическим силам, абсолютизм нового времени в сфере культурно-социальной вступил, наоборот, с ними в союз и взял их под свое покровительство, сам вместе с тем подчинившись их влиянию в деле охраны всех старых форм общественной и духовной жизни. Политика просвещенного абсолютизма была возобновлением прекратившейся была борьбы нового государства с католицизмом и феодализмом, и на этот раз не только в политической их стороне, но и в культурно-социальных их проявлениях. Продолжая таким образом старую антикатолическую и антифеодальную традицию государственной власти с исхода средних веков, политика второй половины XVIII века – отражала на себе и идеи тогдашнего просвещения, отстаивавшего право общества на свободное культурное развитие, право личности на религиозное самоопределение и вместе с тем вооружавшегося и против сословных привилегий, которые выросли на феодальной почве, и против несвободы лица и земли в сельском быту, где наиболее удержались остатки средневекового феодализма. Весьма и весьма многие мероприятия просвещенного абсолютизма поэтому и были направлены против двух сословий, представлявших собою старые католические и феодальные традиции, а этим и объясняется глухая, а иногда и открытая вражда духовенства и дворянства против представителей новой политики. В этом смысле просвещенный абсолютизм начал действовать, собственно говоря, в том же направлении – каком потом действовала революция и те же общественные классы которые явились врагами просвещенного абсолютизма сделались потом и врагами революции так как последняя кроме того приняла республиканский характер то впоследствии вызванной ею реакцией, абсолютизм сблизился именно с теми самыми общественными классами с которыми он находился в натянутых отношениях во второй половине 18 века Начало эпохи просвещенного абсолютизма следует отнести к 1740 году, когда на престол вступил Фридрих II, король-философ, именно философ в духе XVIII века, друг главного вождя всего просвещения XVIII века Вольтера. А конец – к 1789 году, около которого сходятся сцены и наиболее видные деятели эпохи – сам Фридрих II – и его младший современник Иосиф II, этот революционер на троне, как его называли. На эти полвека приходится царствование Карла III Испанского, при котором действовал министр-реформатор Аранда, Иосифа Эммануила Португальского и его министра Памбаля, только что названного Карла III и его сына Фердинанда IV, в Неаполе с министром Танучи, Леопольда в Тоскане, Христиана VII в Дании с министром Струензе, Густава III в Швеции, Карла Фридриха в Бадене. К этим же представителям просвещенного абсолютизма нужно присоединить и Екатерину II в России. Тесная связь между абсолютизмом и просвещением в данную эпоху Доказывается, между прочим, теми отношениями, какие существовали тогда между монархами и философами, и теми надеждами, которые последними возлагались на первых. Насколько были искренние отношения между теми и другими – это вопрос особый. Но факт все-таки тот, что государи и министры второй половины XVIII века разделяли многие воззрения философов, сообщали им свои предположения, искали у них сочувствия и популярности – оказывали им поддержку, приглашали их к себе на службу и вступали с ними в дружескую переписку. Около 1765 года Дидро не без основания писал, что в это время в Европе не было ни одного монарха, который вместе с тем не был бы философом. Со своей стороны просветители XVIII столетия возлагали большие надежды на абсолютную монархическую власть, как на политическую силу, которая одна только, по их мнению, могла дать победу в жизни новым идеям. В этом союзе монархов и философов совершалось сближение между государственностью, нашедшую свое воплощение в абсолютизме, и рационализмом, бывшим самую характерную чертою философии XVIII века. Государство должно было следовать указаниям разума, но власть в государстве – должна была находиться в руках абсолютных монархов. И теоретики, и практические деятели просвещенного абсолютизма относились с величайшим недоверием к общественным силам, так что их девизом могло бы быть изречение «Все для народа и ничего посредством народа». Системе этой пришлось действовать в наиболее отсталых странах, где правительства шли впереди общества, продолжавшего жить конфессионально-сословными традициями. И если абсолютизм встречал здесь какую-либо оппозицию, то главным образом со стороны консервативных элементов, которые были недовольны преобразованиями, затрагивавшими их кровные интересы. Реформа шла сверху, от государственной власти, на стороне которой была сила и которая считала себя вправе действовать посредством силы во имя общего блага. Все делалось путем власти, ничего не оставлялось на долю общественной самодеятельности. Впрочем, последняя, выражавшаяся раньше в феодальных, муниципальных и сословно-представительных формах, давно находилась в упадке, так сказать, совершенно почти иссякла, в то время как государство, наоборот, сделавшись первейшую силою, в сознании именно этой силы считало себя вправе рассматривать самое общество, как чисто пассивный материал, подлежащий лишь воздействию сверху. Притом всякое участие общественных сил в делах правления, принимая характер ограничения власти, не только казалось несоответствующим тем правам, которые должны были только ей принадлежать, но и вредным, поскольку со стороны консервативно настроенных общественных сил можно было только ожидать несодействия, а противодействие преобразовательным начинаниям. Действительно, там, где сохранялись еще чины, они проявляли оппозиционные отношения по многим мероприятиям, которых требовала новая государственная политика. В просвещенном абсолютизме государственное начало и философский рационализм сходились между собою именно в том, что оба вели борьбу против всякого права исторического во имя естественного права. Просвещенный абсолютизм был противником исторических прав сословий и областей, вступив в борьбу с привилегиями духовенства и дворянства и с провинциальным сепаратизмом, опиравшимся на старые привилегии, противопоставив им естественное право, на котором основывалась и сама государственная власть в тогдашней политической теории неблагоприятная исторически сложившемуся социальному строю идея естественного права, была, наоборот, весьма благоприятна для личной свободы. Просвещенный абсолютизм относился, однако, весьма двойственно к этой последней, поскольку он сам был лишь применением к жизни государственной идеи Гоббса, а главное был только видоизменением полицейского государства, поскольку он не давал свободы проявлению индивидуальных сил – но это касалось преимущественно тех сфер, в которых само государство считало себя заинтересованным. В других отношениях, где права личности подвергались ограничению не в интересах государства, а в силу традиционных, культурных и социальных отношений, просвещенный абсолютизм содействовал эмансипации личности, установляя веротерпимость и вообще вводя в известной мере принцип свободы в духовную жизнь общества содействуя его эмансипации от клерикальной опеки, стремясь к отмене крепостного права и вообще к ослаблению и ограничению помещичьей власти и тому подобное. Эта двойственность, впрочем, должна считаться лишь одним из проявлений тех противоречий, которыми вообще отличается весь просвещенный абсолютизм XVIII века. Будучи одновременно продолжением старой королевской политики, и применением новой государственной идеи в духе светского абсолютизма. Система эта не всегда жила в ладу не только со старыми историческими силами, но и с новыми требованиями самого просвещения, поскольку последняя защищала права личности и общества во имя их достоинства и свободы против всего, что наносило им ущерб. Рассматривая реформы просвещенного абсолютизма, Мы не можем, однако, не отметить того общего факта, что в них все-таки на первом плане стояло укрепление государства, как некоторого единого целого, отстаивавшего себя в международной борьбе, а не общее благо в смысле большего подъема и более равномерного распределения народного благосостояния. Внутри вся деятельность правительств была направлена на улучшение администрации и финансов. Но от административных и финансовых реформ, равно как от реформ в областях судопроизводства, школы, печати и тому подобное, как ни были они несовершенны, имея преимущественно значение лишь благих начинаний, все-таки вытекали или ожидались важные последствия и для самих подданных, материальное благосостояние и духовное развитие которых стало признаваться за важное государственное дело. В католических странах эта политика шла рука об руку с освобождением государства и общества от тягостных последствий религиозной реакции, господствовавшей в общем около двух веков. И весьма знаменательно то, что почти одновременно католические государи Португалии, Франции, Испании, Неаполя и Пармы изгоняют из своих стран и езуитов и добиваются у Папы уничтожения самого ордена, и все это в промежуток каких-нибудь 14 лет, с 1759 по 1773 год. Во многих отношениях католические правительства эпохи стремятся, не изменяя ни догмы, ни культа, ни церковной организации, добиться для себя и для светского общества того, что протестантским странам дала реформация. Эпоха просвещенного абсолютизма в католических странах является временем давно небывалых столкновений государства с церковью, и мы присутствуем здесь при том, как ограничивалась власть Папы, уменьшалось число духовенства и монастырей, отменялись привилегии Клира, его инквизиционная власть и книжная цензура, секуляризировалась церковная собственность, отнималось у духовенства исключительное заведование народным образованием и прочее и прочее. В эпоху просвещенного абсолютизма государство впервые начинает также ограничивать социальные привилегии феодальной аристократии, так как и интерес государства, получавшего главную массу налогов с крестьян, и новые идеи права и политики впервые заставили теперь королевскую власть более деятельным образом вмешиваться в ту сторону социального феодализма, которую определялся весь крестьянский быт. Впрочем, результаты этой деятельности государства до конца эпохи оставались крайне ничтожными и значительно двинула вперед дело освобождения крестьян от крепостной зависимости на Западе лишь французская революция. Общеевропейское значение французской революции Еще живы были некоторые государи эпохи просвещенного абсолютизма, когда во Франции началось страшное политическое потрясение, отразившееся на всей Западной Европе и сделавшееся исходным пунктом всей новейшей истории. Французскую революцию 1789 года можно рассматривать и по ее значению для истории самой Франции, и по ее значению вообще в европейской истории, как начало целого ряда коренных перемен в жизни разных стран испытавших на себе ее непосредственное или косвенное влияние. Подобно тому, например, как немецкая реформация в XVI веке, объясняясь из местных причин и, в свою очередь, объясняя дальнейшую историю Германии, вместе с тем находилась в тесной связи с более общими условиями всей западноевропейской истории, и потому оказалось сильное влияние на другие страны, так и французская революция имея свое особое отношение к месту своего происхождения, получает и более общий смысл с точки зрения всей западноевропейской истории. Вот два главных исторических явления, к которым она имеет отношение. Разрушение феодализма, поскольку последний господствовал в социальной сфере и даже окрашивал отношения политические с одной стороны – и внесение в государственную и общественную жизнь начала свободы политической и индивидуальной. Постепенное разрушение феодализма – один из основных фактов западноевропейской истории. Другой, не менее важный факт – рост личного и общественного самосознания, соединенный со стремлением к самоопределению в сферах индивидуальной и национальной жизни. То, что вытекало во Франции из условий общих для нее и для других стран Западной Европы, и что по местным причинам совершилось в ней ранее, чем в этих других странах, хоть и позднее, чем в Англии, должно было в иных только формах произойти везде, где историческая жизнь развивалась из таких же основ. Но в истории действует еще и пример. Распространение французских идей среди разных народов подготовила почву для того, чтобы и пример приложения этих идей к жизни, подданной Франции, мог найти подражание. Таким образом, общие условия быта и общие политические идеи сами по себе были условиями для перехода движения, начавшегося во Франции, в другие страны. Подобно тому, как, повторяем, это было с переходом реформации из Германии к разным народам католической Европы. В данном случае на сцену выступил и еще один фактор – война. В 1792 году между революционной Францией и монархической Европой, как известно, началась война, беспрерывно почти продолжавшаяся около четверти века. В этой борьбе победа была долгое время на стороне Франции, которая не только отстояла свои новые учреждения, но и произвела целый переполох в самой Европе, принудив даже ее монархические правительства вступить в сделки с правительством, вышедшим из недр революции. В этот период не только была переделана политическая карта Европы, но и во внутренней жизни разных государств под прямым или косвенным влиянием Франции совершались крупные изменения. Вся новейшая западноевропейская история развивается в направлении, который ей дал толчок, вышедший из Франции. Французская революция, можно сказать, поэтому разрушала не только старую Францию, но и вообще старую Европу. Во Франции, в эпоху просвещенного абсолютизма, государственная власть продолжала держаться, в общем, старой реакционной политики придворно-клерикального абсолютизма. Между тем, Ни одно государство в такой мере не страдало внутренними противоречиями, как тогдашняя Франция, и нигде не было такой глубокой пропасти между общественным сознанием и общественными порядками, как опять-таки в этой стране. Королевская власть, выступив здесь на путь социальных реформ в духе культурных идей, нашла бы, несомненно, поддержку со стороны интеллигенции и буржуазии, но бурбоны этого не сделали и в середине XVIII века общественное движение стало принимать характер более или менее враждебный королевскому абсолютизму. И старые привилегированные сословия, и либеральная буржуазия одинаково начали видеть в этой власти узурпацию прав нации, и чем больше уходило времени, и вместе с этим все менее и менее было надежды на возможность реформы сверху, тем сильнее французское общество проникалось мыслью о необходимости полного политического преобразования. Перед глазами французов была английская конституция, теорию которой дал Монтескье в духе законов, а потом, в качестве примера, которому они стали подражать, представилось им зрелище американской нации, учредившей у себя свободное государство. Английское и американское движение и были действительно антицедентами французской революции. Собственно говоря, в трех странах западноевропейской культуры одержал победу в три разных периода новой истории политический протестантизм и воплотился в соответственные государственные формы политической свободы. Раньше всего это произошло в Нидерландах, отложившихся от испанской монархии для образования самостоятельной республики еще в конце XVI века. В конце следующего столетия тоже начало взяло верх и в государственной жизни Англии, благодаря второй ее революции. Менее чем сто лет спустя и английские колонии в Америке, куда переселенцы принесли свободные учреждения родины и развили их далее на основах идей передового пуританизма, XVI века отложились от своей метрополии, нарушавшей их законные права, и образовали новую республику Соединенных Штатов. В XVI веке для французов Англия и Америка сделались странами свободы, к которой они стали стремиться и у себя на родине. Известно, что английские философские и политические идеи повлияли на французскую литературу XVI века. И к этому нужно еще прибавить, что и сами французы тогдашнего времени любили ездить в Англию и прославляли ее внутреннюю свободу. Только после Американской войны за независимость, в которой Франция тоже принимала участие, они перенесли свои политические симпатии и на новую свободную нацию за Атлантическим океаном. В середине XVIII века Монтескье изобразил английскую конституцию – как идеал устройства, наилучшим образом, по его мнению, обеспечивающего законную свободу. И хотя его политическое настроение не вполне соответствовало действительным отношениям, существующим между английскими государственными властями, тем не менее его теория о том, что свобода гражданина более всего обеспечивается разделением властей законодательной, исполнительной и судебной, между тремя самостоятельными органами, сделалось своего рода политическим догматом. Еще большее впечатление произвела на французов американская революция. Колонисты, восставшие против Метрополии, которая их притесняла, обратились ко всему цивилизованному миру с торжественной декларацией прав, основывая свое отложение от Англии на популярных в то время идеях философии естественного права, и французы поняли дело так, будто новое государство было обязано своим возникновением исключительно применению к жизни отвлеченных принципов. Ее антицеденты и ее принципы и следствия Понятно, что здесь мы не можем останавливаться на самом ходе событий в эту важную эпоху западноевропейской истории – Но нам в этом очерке происхождение современного государства и общества на Западе, и не это, конечно, нужно. Главное в том, чтобы выяснить то значение, которое французские события конца XVIII века имеют для остальной Западной Европы в XIX веке. Понятие старого порядка, о котором шла у нас речь выше, сложилось для обозначения политического и сословного строя, уничтоженного во Франции революцией. Задачью своей последняя поставила себе полную замену этого строя другим, основанным на принципах рационалистического естественного права, на идеях свободы и равенства. В 1789 году французы хотели, чтобы прежний абсолютизм был заменен самоуправлением нации, а сословные привилегии уступили место бессословному гражданству. Таковы были основные стремления переворота 1789 года. Но то же самое можно сказать и о других политических движениях того же самого характера с конца XVIII века. Эти принципы были запечатлены в целом ряде разного рода деклараций и конституций, изданием которых сопровождались обыкновенно эти политические движения. В данном отношении особенно интересно сравнить между собою французскую декларацию прав человека и гражданина выработанную в 1879-1991 годах, соответственную частью германской конституции 1849 года. Это сравнение покажет нам, что и в начале, и в конце периода чисто политических революций мы имеем дело с одними и теми же принципами политической свободы и гражданского равенства. На протяжении 60 лет между 1789 и 1849 годом, совершился на Западе Европы целый ряд политических переворотов, но все они имеют один и тот же характер. Французская декларация прав человека и гражданина исходит из того общего положения, что единственными причинами общественных бедствий и порчи правительств являются незнание, забвение, или презрение прав человека. Прав, которые декларация называет естественными, неотчуждаемыми и священными. Выводы, какие могут быть сделаны из этих прав, декларация провозглашает простыми и бесспорными. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Таков первый и основной принцип всей декларации. Права эти заключаются в в свободе, собственности, безопасности и сопротивлении угнетению. Причем свобода определяется как возможность делать все, что не вредит другому. Таким образом, поясняет декларация, пользование каждого человека его естественными правами не имеет границ, кроме тех, которые обеспечивают за другими членами общества пользование теми же правами. Несколькими специальными статьями устанавливаются разные виды индивидуальной свободы, то есть личная неприкосновенность, свобода совести, свобода мысли, свобода слова и свобода печати. Собственность также объявляется ненарушимым и священным правом, в силу чего никто не может быть ее лишаем, кроме случаев, когда того требует общественная надобность, да и то лишь под условием законного вознаграждения. Свободные личности должны пользоваться полным равенством перед законом. Декларация допускает существование лишь таких общественных различий, которые основаны на общей пользе. Закон должен быть равный для всех, имеет ли он целью защиту или наказание. Так как все граждане перед ним равны, то они должны быть одинаково допускаемы ко всем знаниям, местам и общественным должностям, по своим способностям и без иных различий, кроме существующих в их добродетели и талантах. Равным образом Декларация говорила и о равномерном распределении налогов между гражданами, сообразно с их средствами. Совокупности свободных граждан Декларация отдавала далее верховную власть в государстве. Принцип всей верховной власти – находится существенным образом в нации. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право лично или через представителей участвовать в издании законов, а также право лично или через своих представителей определять необходимость общественных налогов, свободно на них соглашаться, следить за их употреблением, устанавливать их размер, основные раскладки, способ взимания и срок. Поэтому декларация объявляла, что никакое учреждение, никакое лицо не может осуществлять власти, не происходящей прямо от нации, и что общество имеет право требовать отчета у каждого публичного агента своей администрации. Приблизительно те же самые принципы мы находим формулированными в том отделе Германской Конституции 1849 года, который носит заголовок «Основные права немецкого народа». Подобно тому, как Декларация прав человека и гражданина объявляла свои принципы стоящими выше Конституции, так и здесь провозглашалось, что упомянутые основные права должны служить нормою для Конституции отдельных немецких государств. В нескольких статьях Конституция 1849 года говорит, как Декларация 1791 года, о личной неприкосновенности и о разных видах индивидуальной свободы. В некоторых отношениях германская Конституция только обстоятельная своего прототипа, прибавляя, например, особый параграф о праве народных собраний. Очень подробно говорится в Конституции и о гражданском равенстве. Перед законом нет различия сословий. Дворянство, как сословие, отменяется. Сословные привилегии уничтожаются. Немцы равны перед законом. Все титулы, поскольку они не соединены с какой-либо должностью, отменяются и не должны быть восстановляемы. Общественные должности одинаково доступны для всех, способных их занимать, и тому подобное. И в Германии конституция основывала государство на народном представительстве. Каждое немецкое государство, гласит одна статья этого законодательного памятника, должно иметь конституцию с народным представительством. Министры ответственны перед народным представительством. Народное представительство имеет решающий голос в вопросах законодательства, налогов и государственного бюджета. Мы видим, таким образом, почти полное совпадение между политическими принципами двух революций, отделенных одна от другой более чем полувеком. В обоих случаях исходный пункт один и тот же. Идея свободной личности, равноправной с другими личностями, и подчиняющийся лишь закону как выражению общей воли. Раз каждая отдельная личность свободна, то и народ, как совокупность подобных личностей, должен управляться сам собою. Следовательно, вся рассматриваемая нами политическая программа может быть выражена в трех принципах – личная свобода, бессословное гражданство, народное самоуправление. Это самоуправление осуществляется посредством представительных учреждений, которые делаются на Западе главной целью политической борьбы со стороны защитников индивидуальной свободы и гражданского равенства. Представительные учреждения не были новостью в истории западноевропейского государства, потому что возникли еще в средние века. Но между старыми и новыми учреждениями этого характера есть большая разница – Средневековое представительство было сословным в соответствии сословным строем общества, тогда как представительство новое является, по крайней мере, в теории представительством национальным, общенародным. В истории Французской революции можно отметить весьма определенный момент, когда произошла замена одного политического принципа другим. Именно 17 июня 1789 года Сословные генеральные штаты превратились в бессословное национальное собрание. И это превращение в истории представительных учреждений было концом одного периода и началом другого. Хотя уже раньше английский парламент утратил следы своего сословного происхождения, а начало сословности продолжало еще жить и позднее в немецких представительных учреждениях XIX века. Сословное представительство возможно только в обществе, расчлененном на сословие. Но дело именно в том и заключается, что французская революция положила конец сословным привилегиям во имя идеи гражданского равенства. И в этом последнем отношении мы можем указать на дату, когда сразу рухнул весь социальный феодализм, и на его развалинах основано было бессословное гражданство.